Глава 23. «Когда я увидел его, сразу узнал», — вздохнул Локста. «Он выглядел точно так же, как я в юности, да еще фамилия. Не знаю, почему я не женился на Кармеле, что меня остановило. Я вышел из тюрьмы, постеснялся искать ее, даже не знал, что она родила ребенка. А потом?» — тихо спросила я. «А потом она умерла», — грустно ответил Доминик. «Погоди-ка», «Но вы ведь жили в одном районе», — заметила сестра. «Неужели ни разу не столкнулись и не удосужились поговорить? А знакомые они ничего не рассказывали тебе?» «После освобождения пришлось искать новую квартиру», — пояснил рэпер. «Мне вменяли хранение наркотиков, я сидел в изоляторе, и пока шло следствие, никто не оплачивал аренду. По договору я обязан был съехать и забрать вещи в течение ограниченного времени», Естественно, я упустил сроки, оказался на улице, не имея даже сменной пары носков. Хозяин квартиры успел выбросить мои шмотки, а может продал, что поприличнее. Когда я уладил жилищный вопрос, то оказался на другой улице в нескольких милях от Кармелы. Я не стала допытываться дальше, но про себя подумала, что Локста просто захотел порвать отношения с девушкой, вот и не вышел на контакт а через много лет познакомился с уже взрослым сыном и отнесся к нему по-другому, как повзрослевший человек, как отец. «Джошу необходимо было помочь», — продолжал Доминик. «У мальчика никого не осталось, мать и бабушка умерли, не считать же за близких нищих родственников из Панамы и Нигерии. А милый сынок тем временем стал давить покровителю на психику и убеждать, что папочка старая развалина, неспособная написать хорошую музыку», — вставил Эрик. «И под этим соусом предложил выдать свой альбом за труд локсты, чтобы потом публично уличить его в воровстве и бездарности», — подхватила я. Но компания по расшатыванию нервов провалилась. Появились Аматониди и Эфа, Доминик, иногда развлекавшийся созданием сериалов, переключился на кино полностью и пребывал в прекрасном настроении. У Хлои же, как я говорила, был собственный план. Она решила убить Джоша, зная, как сильно его любит Томсон. «И когда узнала, что Нильсон, переехав на беверли хиллс не прервал общение с прежними друзьями, поняла, как можно использовать пьяные посиделки», — подсказала Мира, — В компании Джоша постоянно присутствовала Кити Кларк, с которой Хлоя дружила в детстве. Жадную девицу, мечтавшую сбежать от матери, бабушки, тетки, братьев и сестер, не составила труда подбить на убийство, посулив деньги. «В назначенный день», — снова заговорила я, Кити должна была, сохраняя трезвость, подкинуть в стакан Джоша сильно действующий барбитурат, а затем увести остальных из его дома». Перед рассветом злоумышленницы сели в фургон, принадлежавший спившемуся и не помнящему себя жителю Грин-Мидоуз. «Зачем?» – удивился Локста. «Трудно проехать на машине так, чтобы не попасть в поле зрения камер», – пояснила я. «А если полиция зацепится за имя ее владельца, то обнаружит невменяемого алкоголика из неблагополучного района, который не следит за своим транспортом». И понятия не имеет, стоял ли он в гараже в определенное время. Из-за типа автомобиля обязательно возникнут мысли об ограблении и завистливых старых знакомых, не сумевших вырваться из нищеты. Зачем красть фургон, чтобы что-то туда загрузить? Короче, девушки приехали к особняку Нильсона, вошли в комнату и понял, что хозяин либо умер, либо почти умер. Он не дышал. Китти, я думаю, посчитала задачу выполненной и предложила подруге уйти, но Хлоя хотела, чтобы сын Локсты оказался зарезанным, как ее мать. Поэтому вынула нож и всадила его под грудь комику. Она достаточно сильная, спортивная, с развитой мускулатурой, но без опыта обращения с холодным оружием. Сражаться со здоровым парнем ей было бы не с руки, Улучить моменты и мгновенно зарезать насмерть человека — тоже задача не из легких. Возможны накладки. Посему Джоша сначала отравили, а потом проткнули. «Очень глупо», — заметила Лора. Локста мог вспомнить об убитой проститутке и догадаться, что ему мстят. «Но этого не произошло», — вздохнула я. «Я не виноват в смерти коротышки Минни!» — вскочил Доминик. «Потому меня совсем не мучила совесть, и я забыла случившемся с ней». Кити и Хлоя разгромили комнату, имитируя ограбление», — сказала Мира. «Вынесли несколько более-менее ценных вещей, но упустили из виду алмаз, висевший на шее Джоша. Мы с Машкой сразу обратили на это внимание». «Думаю, все украденное валяется где-нибудь на пустыре в Грин-Медоуз, на свалке, разбирать которую придется сто лет», — высказал предположение Эрик. «Далее», — вещала я, ощущая себя Эркюлем Пуаро, между Хлоей и Кити разразился спор из-за денег. У модели их, конечно же, не было. Договариваясь с сообщницей, она рассчитывала каким-то образом выключить нужную сумму у байфренда, но ничего не вышло. «Я не разбрасываюсь кэшем», — кивнул Локста. «Даю кредитку, могу купить что-то конкретное, но не более». «Эбенизер Скрудж», — усмехнулся Эрик. «Сноска. Эбенизер Скрудж. Отъявленный скупердяй из повести Чарльза Диккенса «Рождественская песня в прозе». Конец сноски. «Вовсе нет», — обиделся рэпер. «Просто я хочу знать, на что тратятся мои деньги. Не желаю оказаться в ситуации, когда моя девушка на мои же средства содержит нищего жигала с белозубой улыбкой, кудрявой шевелюрой и танцевальным шагом». «Хлоя поняла, что от Кити придется избавиться», — вернулась я к повествованию. Она позвонила подруге и соврала, что собирается заплатить. Счастливая дурочка решила, пользуясь случаем, заодно пообедать на дармовщинку в дорогом кафе и назначила встречу там. Хлоя разозлилась, понимая, что в подобном месте полно камер, но отказывать не стала, чтобы не вызвать подозрений. Она обмотала бюст эластичным бинтом, напялила мешковатую одежду, Нацепила маску и бейсболку с хитрым узором. Натолкла сопи сложила его в симпатичную коробочку, напоминающую пудреницу или тени, или еще что-то из косметики. «Кажется, я догадалась, что произошло потом», — вступила в разговор Лора. Хлоя предложила снотворное под видом кокаина, якобы в качестве поощрения за хорошую работу, а Кити, недолго думая, употребила порошок. Она не разобралась, что вкус не похож? удивилась Мира. «Так кокаин чаще всего нюхают или курят», — объяснила Аврора. «Я однажды жила с любителем этого наркотика». Локста, очевидно, был не в курсе биографии Эфы, поэтому безмерно удивился и поднял брови почти до вершины лба. «Потом расскажу», — отмахнулась девушка. «Очень печальная история». «Так вот», — не сдавалась я, хотя меня постоянно перебивали. Кити впала в кому, а Хлоя быстренько ушла, посчитав ее мертвой. Но я вызвала скорую, и врачам удалось спасти недалекую девушку. Убийца не узнала об этом, потому что Эрик, обладающий шестым чувством, заявил во всеуслышание о гибели Кити. Хлоя совершенно успокоилась. Смерть наркоманки никого не удивит. В крови легко обнаружит коктейли из всяких препаратов, а если и заподозрят неладное, то у мисс Смит есть алиби она лежит в капсуле с азотом омолаживается ах вот оно что хлопнул себя по лбу локста но как ей удалось удрать оттуда незамеченной легко тоном фокусника выуживающего кролика из шляпы провозгласила я клиенту предлагают отдельную комнату с чем то вроде солярия посидел там вышел и отдыхай в свое удовольствие хоть сто раз смотайся в город и обратно никто не заметит. «Тогда это уже не алиби», — возразил Доминик. «Полиция учтет такую возможность?» «Разумеется». Но Хлоя поступила хитро. Она пожаловалась служащей, что не может сама покинуть кабинку с азотом, и попросила закрыть ее там, а потом выпустить через три часа. Естественно, как только горничная или медсестра ушла, посетительница смылась из процедурной, а потом вернулась к назначенному времени. «Дверцы действительно плохо поддаются изнутри, я специально уточнил», — подтвердил Эрик. «Однако Хлоя сильнее среднестатистической девушки ее возраста и комплекции, поэтому прекрасно справилась с ними. Но медсестра бы железно подтвердила. Кабинку открыть невозможно, на это все жалуются. Мисс Смит была на месте спустя три часа». «Тем не менее, модель очень нервничала», — дополнила я и боялась, что ее след как-то всплывет в процессе расследования. Ей совсем не понравилось мое замечание насчет забытого на шее Джоша алмаза и прерванной вечеринки. Как только я указала на бессмысленность и странность отъезда на накуренных и обнюхавшихся гостей, Хлоя немедленно перебила меня и понесла какую-то чушь, хотя раньше почти не разговаривала. Ее успокоил визит венсиолы. Вот как славно все выходит». Бывшая жена в случае чего укажет полиции на Локсту и напомнит о странном ДТП, в которое попала вместе с дочерью. Если выйдут на Джоша, то его уже нет в живых, и он мог действовать по просьбе отца, подрезая тормоз. Дело за малым. Подкинуть цедособ в автомобильную аптечку Доминика и как бы невзначай разоблачить его. Плюсом также послужила любовная связь Хлои и Нильсона – Рэппи разверела от и прикончил сынулю. А тут еще Мира повредила ногу и нашла-то киснотворные улоксты. — А где Хлои его вообще взяла? — спросила моя сестра. «Купила — Купила? Американские провизоры не спрашивают рецепт на барбитураты. — Она стащила пузырек у Дэна Ривса, — внезапно ответила Лора. — Тот покуривает крек а потом страдает бессонницей и успокаивается цидособом. Разумеется, врач ему ничего не назначал, но у боксера отличные связи и тут, и в Мексике. Он легко добывал любые запрещенные вещества. Не удивлюсь, если изначально Смит хотела подставить его, ведь все знали, что Джош намутил с машины и едва не убил спортсмена. Но потом обстоятельства изменились, и оказалось проще перевести стрелки на Локсту. Думаю, вначале модель надеялась, что полиция спишет происшествие на бандитов, заметила я. Джош вел с ними разные дела, задолжал. Рудо Морис, представитель братства вонючих псов, должен был прийти на вечеринку и стать основным фигурантом в деле. Но он передумал, посчитав неэтичным или опасным ходить в гости к человеку, не вернувшему деньги его банде. Он буквально чудом избежал огромных неприятностей, хотя полиция все равно им заинтересовалась. «Слава богу, все закончилось!» прошептал Локста, закрывая лицо руками. Я стоял в шаге от электрического стула и даже не осознавал этого. «Наоборот», — бодро сказал Эрик, «все в полном разгаре. Сейчас закрутится канитель с судами и допросами. Готовьтесь прозябать целыми днями в участке и отвечать на странные вопросы». А Матонидий, как всегда, оказался прав. Вечером начался настоящий ад. Нас вызывали к инспектору Джефферсону, но потом выяснилось, что мы с Мирой должны написать гору бумаг в консульство и растолковать, что не возражаем против допроса. Волокита заняла кучу времени. В итоге мы рассказали, что знали и нас отпустили, договорившись, что в суде мы выступим онлайн. Заседание задерживалось на неопределенный срок. Ждали, пока Кити окончательно придет в себя». Она вышла из комы, но еще не восстановилась. Оказывается, после такого нужна серьезная реабилитация. Девушка разучилась говорить, писать, держать ложку, не узнает родных и друзей. Но ее мать все равно счастлива. Она не устает благодарить Эрика и уверяет, что постоянно молится за него. Местный пастор тоже не оставил поступок Аматониде без внимания и вручил ему награду от имени церковной общины.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 и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто», зачитал пастор послание апостола Павла Коринфянам. «И я хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, что всю жизнь, какой бы неправильной и страшной она ни была, можно исправить одним добрым поступком». Он действует на нашу душу, как чистая вода, смывающая всякую грязь. Помогая кому-то, мы становимся помощниками Господа, потому что внушаем отчаявшимся надежду и свидетельствуем, что мир создан для счастья. Я почувствовала, что вот-вот разревусь и попыталась быстро поморгать, но слезы все равно хлынули по щекам. Я застеснялась и украдкой посмотрела на Аматониди, стоявшего рядом. Он сжал губы так, что на лбу выступила испарина. Что это с ним? Ему плохо? Но Эрик быстро вынул носовой платок, воровато оглянулся и незаметно промокнул глаза.